Глава 5 Отмена главного экзамена была ознаменована также тем, что у нас пропали наши прикопанные искусственные монстры. Ох, не добру все это, скажу я вам. Что ж, Верт сумел тогда в неразберихе плавно отойти от проблемы и закончить учебный год проверкой способностей. В чем она заключается? Тест простой. Маг применяет заклинания на обелиске, обычно для этого используется магический таран или просто сырая энергия. Обелиск показывает силу мага в градации до сотни пунктов. Каждые 10 пунктов градации – это уровень мага. От 0 до 70 – чародей простых уровней. От 70 до 99 – чародей уровня, близкого к магистру. От сотни и выше тоже имеется градация, но она, как говорится, только для элиты. 120 пунктов – Гранд Магистр, 150 пунктов – Экхард Магистр, 200 пунктов – Архимаг. Свыше 250 маг, не имеющий категорию – Абсолют. Таких за все время существования веера миров было не более сотни – Все на учете в каждом из миров, так как такая сила может перевернуть и без того хрупкое равновесие мира. И так началось. Дамы, как говорится, вперед. Мерида – 74 пункта. Эрин – 92 пункта. После чего поток пошел. Обелиск вспыхивал, окрашиваясь в различные цвета и оттенки, после чего дежурный маг-бытовик высчитывал уровень студента. Когда поток иссяк, вышел улыбающийся Колин и ударил сырой магией. Обелиск вспыхнул ослепительно белой вспышкой, после чего по нему прокатились белые язычки пламени и миниатюрные молнии. «Двести два пункта!» маг-бытовик нервно икнул, ошарашенно глядя на студента. Это Это уже не шутки. Если его текущий уровень силы – уровень архимага, то за пару десятилетий упорной работы он сможет приблизиться к абсолюту. Только таких дарований мне не хватало. По залу шел ропот. Пошли абитуриенты. Свита принцессы Катрина показала себя с неплохой стороны – от 70 пунктов до 130 пунктов. Принцесса вытянула перед собой обе ладони и произнесла формулу магического заклинания. Обелиск охватило яростное пламя, пламя с черными и белыми язычками. С громким треском обелиск рассыпался на каменные плиты пола мелкими дымящимися осколками горного хрусталя. 263 пункта. Удивление, страх, шок в глазах окружающих. Императорская семья около трех с половиной сотен лет назад покончилась междоусобной войной трех разрозненных королевств и взяла их под свое крыло. Ходили слухи о том, что в императорской семье тщательно следили за тем, чтобы в роду оставались сильные маги с хорошей наследственностью. Сейчас же я видел это своими глазами. «Верт! Твои шуточки меня уже порядком достали!» По традиции ритуал заканчивали преподаватели. Да, чуть не забыл. Обелиск заменили. Бытовики – народ запасливый. Появление трех сестер-стихийниц стало полной неожиданностью для студентов. Девушки готовились явно долго. Сатин взмахнула кистью, и обелиск окутал небольшой самум двести двенадцать пунктов и огненный шторм окуталась ярко красным пламенем и метнула в обелиск метровый фаербол двести двенадцать пунктов волна удивления блин забыл как зовут у них третью сестру обелиск накрыла вотная взвесь двести двенадцать пунктов ропот среди студентов Тут вышел наш главный инквизитор и представил девушек. «Господа студенты, позвольте вам представить трех сестер, которые будут преподавать с нового семестра на кафедре стихийной магии. Сатин – кровавый ветер, Эжени – огненный шторм». Девушки радостно улыбнулись студентам. «Игвенелин – водная сфера». Все три девушки, как вы заметили, чародейки-архимаги, которые пришли к нам из башни Тысячи Миров. Я даже посочувствовал студентам, особенно тем, которые будут стажироваться у Ежини. С ее вспыльчивым характером многим придется туго. «Господин Эрдан стесняется показать свой уровень», — послышался со стороны студентов чей-то насмешливый женский голос. Простите, задумался. Я ударил в обелиск сырой энергией. Спецэффекты спецэффектами, а мой уровень я вам показывать не собираюсь. Шестьдесят три пункта. Тишина. И я развел руками. Увы, для преподавательской и теоретической работы мне хватит, а большего, думаю, добьюсь с годами. Легкий смех по залу. Несколько злых взглядов и испепеляющий взгляд Эжини. Проиграть дуэль магу по уровню силы раза в три слабее себя – урон по престижу. Я щелтал пальцами на голову, Эжини все еще пылающий, словно праздничный факел. Высыпалось ведро снега. Благо в воздухе было достаточно влаги благодаря студентам Игвенелин. От девушки тут же пошел пар мгновенно испарившегося снега и воды. Как говорится, мой уровень магии стал для всех новой темой для обсуждения. Молодежь еще не осознала, что магические силы – не повод ставить себя выше других и задирать нос, по которому можно очень больно щелкнуть. Опыт спокойно перечеркнет самого сильного мага. Толку, что ты можешь создать заклинание первого и предельного уровня, ставящего тебя на уровень младших богов их наместников, если ты не можешь ими правильно воспользоваться? Своим выступлением трио архимагов башни заработали толпу поклонников и поклонниц. Разница в возрасте студентов и их будущих преподавателей была незначительной, всего пара лет. Представляете теперь, сколько покоренных силой и красотой студентов шлейфом таскаются за девушками. На третий день после их выступления магички не знали, куда складывать цветы и подарки. Зато мне как бальзам на душу. Две первые красавицы Алого университета были отодвинуты на второй план. А вот Колин... К полному неудовольствию Эрин за ним стали бегать студентки всех курсов, положение в обществе, чей дворянский род в почете перед троном императорской семьи, а теперь и уровень силы, способствующий продвижению по карьерной лестнице. Что ж, девушке теперь придется побороться за свое счастье, пока его не увели прямо у нее из-под носа сегодня как вы понимаете больше занятий не было два месяца свободного времени студенты разъезжаются по своим домам или в гости к сокурсникам кто куда у меня на столе в две пирамидки лежали конверты и трубки писем от студентов их родителей и нескольких образовательных учреждений как империи так и из за границы отдельно я отложил несколько конвертов с предложениями прибывших с нарочным из королевств Велос, Годрин, Галторн и Хельст. Содержание примерно одинаковое. Хороший заработок, дворянство, земли за постоянное и эксклюзивное оказание услуг. Перемолов зерна кофе, я сыпал их в турку и поставил на решетку в камин. Кузнец выковал крепление по моим эскизам за три дня. На ближайшее время потребность в поиске зюрин отпала. Особенно после того, как я обнаружил пару молодых побегов в прозрачных колбах, когда распечатал мешок. Надо будет придумать, как бы отблагодарить прямоходящего хомяка. С тихим вжиком от пассивного магического щита отлетели два арбалетных болта и глубоко вошли в створки шкафа с реактивами. С тихим шелестом створки рассыпались древесной трухой, и на пол упало несколько пузырьков с реагентами. «А я уже думал, что вы все же решили сбежать!» «Умри, проклятый некромант!» «Шаг в сторону, магии вырвать у девушки из руки длинный кинжал, а ей самой придать ускорение!» С испуганным визгом не неудавшаяся убийца из надоевшего ордена со скоростью скорохода, получившего ускорение кленом под зад, вылетела в распахнутое окно. Через секунду ее визг сменился шумным плеском. Повезло, что она упала в ров, а не скажем там, на камне или землю, все-таки 18 этаж башни. Спокойно, подойдя к испорченному шкафу, я достал оттуда пару бутыльков и, всыпав их содержимое в ступку, быстро перемолол всё в единый порошок. Острожно пересыпав всё в пустую бутыль из-под вина, я налил туда миллилитров 200 воды и, запечатав пробкой, выбросил бутылку вслед за девушкой. Громыхнуло. Когда я выглянул в окно, На берег из ядовито-фиолетовой воды выползала мокрая, выкрашенная в светящуюся несмываемую краску девушка, чья кожа при свете солнца стала быстро приобретать лимонно-желтый оттенок. Ночью ей больше фонарь не понадобится, так как будет сиять, как неоновая лампа. Оставленный ей арблет с тихим хрустом рассыпался горсткой трухи и металлического лома. Только вырванный из рук девушки кинжал, вошедший в каменную кладку, словно в мягкий маргарин, остался неизменным. На досуге изучу, тем временем поспел кофе. Кабинет бытовиков, как обычно, напоминал поле боя хомяка, влезшего на минное поле и окружавшие склады с чем-то весьма опасным – Вот и опять эти кадры строили баррикаду вокруг окруженного магическими щитами сундука, покрытого защитными рунами и отгоняющими духов знаками. День доп! Грохнуло так, что на какой-то момент я оглох, а горе испытателей в комнатных условиях попадали на пол, зажимая уши. Случайно я задел полку с артефактами. Полыхнуло красным, после чего все померкло. Я стоял на уступе какого-то горного обрыва и ошалево смотрел вниз на раскинувшийся у подножия горы огромный и красивый город. Однажды я их прибью и сделаю первоклассный материал для практических занятий второй раз за год Устало опустившись на нагретый за день камень скального обрыва, я перевёл дух. Надо спуститься вниз и выяснить, куда меня занесло в этот раз. Похлопав по карманам, я понял, что кроме моего обычного набора амулетов, чёрного меча и последних карманных денег у меня ничего не было. «Не густо!» Разбежавшись, я спрыгнул вниз, активировав заклинание левитации, после чего по плавной дуге поплыл к подножию горы. Приземлившись возле оживлённого тракта, я повернулся в сторону города и, поправив перевязь с мечом, пошёл по обочине дороги, пропуская гружённые телеги и конных всадников. В город пропускали по документам и въездной пошлине. Королевство Роннерс – противоположный конец континента. Если не ошибаюсь, город является крайним оплотом, защищающим от нашествия гоблинов и кочевых племен. Королевство одним краем примыкает к морю и другим квертанским вертанским равнинам, где властвуют кочевые племена. Ходят слухи, что на самой границе шалят племена амазонок, но это только слухи, которые распускают торговцы. Уплатив пеший налог, я прошел контрольно-пропускной пункт города Орел-Верн. Трижды был обруган возницами, два раза едва не сбит посыльными, шесть раз почти был ограблен. Почти потому, что срезать кошелек у мага себе дороже. Мой лично кошель бил током до 1000 вольт, так что воришки забавно подпрыгивали на месте и бросались на утек. Это еще полбеды. Пока я шел до площади... Мне восемь раз предлагали купить какой-нибудь хлам чуть не с противоположного конца мира. Два раза пытались втащить в паб, 6 раз завязать со мной драку и 10 раз затащить в квартал красных фонарей. От последнего пришлось со скрипом отказаться, так как денег практически не было». Когда я вышел на главную площадь, оказалось, что такое обилие народа из-за праздника инородных гуляний в честь семнадцатилетия принцессы Александринии Белгонской, главной наследницы на престол и единственной дочери королевы Нерит IV. Да, здесь, так сказать, патриархатом не пахло. Обстановка была ближе к матриархату – но с учетом, что мужчины слабым полом отнюдь не считались. Тут меня сбили с ног. Беда в том, что я при этом кого-то толкнул, у кого-то выбил из рук бутыль с вином и пролил на кого-то это вино. «Вы невежа, сударь!» Мне в лицо полетела какая-то тряпка, тут же вспыхнувшая и рассыпавшаяся пеплом. «Требую сатисфакции!» Девушка лет восемнадцати-двадцати в форме королевского гвардейца. С ее лица и волос, торчащих из-под широкополой шляпы с пером, стекали и капли на мундир красные капли вина. «Нет, сударыня, жениться я на вас не могу!» Громкий смех и покрасневшее лицо девушки буквально кричали о том, что надо срочно делать ноги. «Убью!» Девушка схватилась за шпагу и попыталась вынуть ее из ножен. И, увы. Подумаешь, простенькое заклинание. Чем сильнее она тянет, тем крепче держится меч в ножнах. Студенческая забава. Если я хорошо разбираюсь в законах здешнего государства, дуэли сами по себе запрещены, и если только не санкционированы дуэльной палатой. В этом королевстве была и она, а в присутствии людей клинок, уже уголовное преступление. Предлагаю решить все дело миром». Пышущая злостью девушка внезапно вздрогнула и попыталась скрыться в толпе. Причина, по которой она столь скоро ретировалась, оказалась довольно проста. Группа из пяти гвардейцев с офицерскими нашивками и дворянскими поясами как раз пробирались сквозь толпу в нашу сторону. Понимая, что ничем хорошим это все не кончится, я тоже ретировался. Цены в Орел Верни меня немного удивили. В положительную сторону. На пару медных монет я вполне прилично пообедал. Бесплатно попробовал с десяток вин. 100 граммов вина дали бесплатно. Довольно занятно сравнивать имперскую жизнь и местную. С наступлением сумерек в небо стали запускать праздничный салют, посвященный само собой принцессе Александринии. «Господин Риндан?» Я дернулся и обернулся. Возле масляного фонаря стоял мужчина в серой хламиде с капюшоном. «Господи, они на мне маяк повесили!» «С кем имею честь общаться?» «Брат Олбрен, церковь Далва-воителя». О вашей пропаже объявили неделю назад и разослали описание по всему континенту. По спине пробежал холодок. «Неделю?» Монах внимательно посмотрел мне в лицо и кивнул, подтверждая, «Да, ровно неделю. Что вас так удивило? Я появился за городом не более восьми часов тому назад». «Похоже, наши бытовики что-то опять намудрили в своих изысканиях. Горе-экспериментатор будет бит мною, причем сильно и весьма больно. Так как вы объявились, что мне передать в алый университет? Что прибуду к началу учебного периода? Раз уж меня сюда закинуло, устрою себе месячный отпуск». Монах кивнул. «Хорошо, я так и передам. Если что, обращайтесь в нашу церковь. Она расположена возле восточных ворот. Спросите дорогу у любого стражника, вам обязательно покажут путь. Всего хорошего, Эрдан». Монах, попрощавшись, удалился. «Неделя. Неприятно. А что, если год или десятилетие путешествия во времени я как-то не планировал?» С громким свистом в небо взмыла искрящаяся ракета фейерверка. В яркой вспышке слегка ослепил радостно вскрикнувший народ, после чего разноцветным искрящимся дождем осыпалась на землю. Да уж, годовая зарплата бюджетников вылетела в трубу в виде праздничного салюта. Вдоволь насмотревшись праздничного салюта, я стал выбираться с площади. Думаю, стоит подумать о ночлеге. Бамс! В полумраке уличных фонарей на самом выходе с площади на меня налетела девушка в гвардейской форме. Так как она килограммов на 30-40 весила меньше меня, то, как и полагается по законам физики, упала на пятую точку – Громко чертыхнувшись, выругалась, поминая моих родственников вплоть до пятого колена. «Ты!» Она вскочила на ноги и схватилась за рукоять шпаги. «Теперь не уйдешь!» Я несся по улице, стараясь никого не сбить, огибая праздно шатающиеся парочки и горланящих песни во здравие принцессы людей. Следом за мной, спотыкаясь и падая, неслась эта настырная особа. Её папаше следовало в детстве учить её розгами и заставлять играть в куклы, а не отдавать в гвардейский полк. Свернув на очередном перекрёстке, я запрыгнул на облучок, проезжавший мимо кареты. Мне ещё повезло, что лакеев не было. Карета, проехав несколько улиц, оказалась на территории дворца. Кованые ворота за моей спиной со звуком захлопнувшейся пасти железного монстра закрылись, и карета, управляемая кучером, легко покатилась через дворцовый парк к разъезду перед дворцом. Когда до разъезда осталось метров двадцать, я спрыгнул на землю и привел одежду в порядок. Сердце билось, как заведенное. Вот это я влип! Стандартная заезженная до боли фраза «Если ты был на одном балу, то был на всех». Увы и ах, не приходилось ни разу. рыло мне вышел. Бал был костюмированным, так что сделать себе маску как узора и начертить усы не представило особых трудностей, если не считать того, что к господину, у которого я оттяпал треть площад, долго кричал – что его дворянина в таком-то колене при длиннейшем понтоне благородных родственников так опозорили в королевском дворце. Печально, прохладно, но ладно. Обилие костюмов сводилось с каким-либо загадочным животным или героем местных легенд. Ну, только герои не обязательно. Были и злодеи, и великие маги древности, и страшные монстры, Ну и прекрасные принцессы в золотистых полумасках. Принцесс различных эпох я насчитал около сотни. Однако перебор. Прислонившись спиной к гранитной колонне, я наблюдал за танцующими парочками. Думаю, покинуть дворец будет проще всего. Например, подцепить какую-нибудь баронессу и укатить в ее карете а там поскорее покинуть столицу. «Вас не привлекают прекрасные леди?» «Простите», – услышав красивый женский голос из-за спины, я обернулся. «Честно говоря, голоса из-за спины стали меня уже напрягать. Может придумать заклинание для любителей подкрадываться со спины, вроде постоянного чихания или дикого кашля». Позади меня стояла высокая темноволосая девушка в кожаном доспехе с явно декоративными элементами тяжелых доспехов. Длинные ноги едва прикрывала ленточная юбка с начищенными стальными бляшками. Девушка была не просто спортивно сложена, в ней чувствовалась грация хищника. Лицо девушки скрывала черная полумаска, обрамленная серебряным узором. Слегка любопытный взгляд зеленых глаз. Сердце непроизвольно сжало и отпустило. Простите? Вокруг вас уже нарезают пятый круг девушки в поисках партнера на танцы или чтобы скрасить беседу этим вечером, но вы так равнодушны или не понимаете женских намеков? «Сказать честно, я залюбовался на местной костюмированной аналога зены королевы воинов. А почему такая леди, как вы, сегодня без кавалера? Быть может, я еще не выбрала кавалера на вечер». Отвесив девушке галантный поклон, я спросил, «Если судьба свела нас, чтобы провести вечер за приятной беседой или танцем, могу со спокойной совестью предложить свою кандидатуру».